Эпилог. Я поправила оградку на могиле отца и выпрямилась, потирая поясницу. Марья, закончив убирать мусор, положила рядом с нагробием две гвоздики. На черной земле, едва прикрытой первым снегом, они смотрелись двумя кровавыми пятнами. Кажется все? Марья неуверенно посмотрела на меня. Я кивнула, все еще погруженная в свои мысли. Что бы ни произошло пару месяцев назад, это нас сблизило. Помогло забыть свои предубеждения и обиды, откровенно поговорить, обсудить. Марья обуздала свой характер и, хотя все еще временами вредничала, помогала мне заботиться о матери. И о себе, конечно. Она перестала мне мешать выполнять мой долг. И за это я была признательна ей больше всего. Может, пройдет время, и мы снова сблизимся, как раньше. Снова станем сестрами без разделения на старшую и младшую. Но для этого нужно повзрослеть и измениться нам обеим. Прошлую разрушенную дружбу не вернуть даже самой сильной магией. Впрочем, о магии Олеси с его тварями мы старались не вспоминать. Старательно делали вид, что ничего не было просто слегли обе с жуткой простудой на неделю, бредили страшно. А что бред одинаковый, так мало ли чего в мире не бывает. Впрочем, именем Финиста Мария иногда ругается, в сердцах поминает его вместо черта. Кажется, она верит, что он сгорел, пытаясь прорваться мимо змея, или просто мир живых его не принял. Отторг, отшвырнул обратно, в змеев упасть, в белое пламя. Я не знаю, что и думать. Финист не из тех, кто способен потерпеть поражение в самом конце затеи и уж тем более смириться с ним. Если он не дает о себе знать, то оно и к лучшему. Как бы мы ни старались, нам все равно не удавалось сделать вид, что ничего не было. Марья полюбила теплые вещи, постоянно куталась с и пледы, ни на минуту не оставалась в тишине. Но это пустяки мало ли как могут измениться вкусы в переходном возрасте. А я? Я все чаще замечала за собой странности, которые на вкусы не спишешь. Синяки и царапины затягивались за считанные часы, а яркий свет, неважно, дневной или электрический, вызывал резь в глазах. И постоянно хотелось спать, жутко, до одури, но выспаться я не могла. Сны... Тёмные, глубокие, муторные не отпускали меня. Я видела странные места, заброшенные храмы, скрытые песком города. Мне снилось, как ветшает и погибает наш мир, медленно и неотвратимо, как время заканчивается и наступает темнота. Я чувствовала нетерпение и предвкушение. Я ждала этого, как самого желанного подарка на Новый год, но это были не мои чувства. Иногда после пробуждения темная пелена еще долго стояла перед моими глазами, и мне казалось, что в моих мыслях есть еще кто-то. Кто-то, кроме меня. По сделкам с древними божествами всегда приходится платить в стократном объеме. «Эй!» — Марья дернула меня за рукав. Я вздрогнула, возвращаясь в «здесь и сейчас». Огляделась, проверила, все ли мы собрали, уверенно кивнула. Все хорошо. Идем домой». Ветер легко касался редких неопавших листьев, едва качал ветки. Сухая листва под ногами похрустывала, как первый ледок. Все хорошо», — повторяла я себе. все хорошо». Я прошла через лес, и он изменил меня. Я прошла через лес, но не нарушила его законы. Я играла по правилам, и я выиграла. «Значит, все закончилось?» Все действительно закончилось. Но в шелесте лестьев, в гуле машин, в свисте ветра мне мерещился издевательский голос Финиста. «Ты же знаешь, что ничего не закончилось. Не так ли, Анна?» Раскаленная добела змеиная глотка обернулась с далеким осенним солнцем, а ее испепеляющий жар — мягким теплом бабьего лета. Не было больше ни огненной реки, ни черных каменных сводов, только старенький деревянный мостик и виднеющаяся в прозрачной дали родная деревня. Добровольно пожранный змеем, он, наконец, погиб и воскрес к новой жизни, вернулся очищенным и обновленным, свободным от ужасов и мерзости мертвого леса. Посвящение завершилось, хоть и слишком поздно незримый он шел по чудовищно изменившимся улицам смотрел и не узнавал дома и деревья но чуял за внешний наросший слой за слоем кожурой все такое же родное и неизменное ядро у низкой избы на отшибе замер прежде чем шагнуть под темный свод к спящему неподвижному телу смотреть в собственное обезображенное старостью лицо все еще было страшно но он и так слишком долго тянул. Если что, он и выучил из страшных уроков духов не медлить. И уже возвращаясь в тело, сливаясь с ним, врастая в него, он оглянулся на один короткий миг, увидел мир глазами и человека, и духа. Тени изломанных черных ветвей ложились на небо и землю, словно огромные трещины сквозь которые смотрела далекое, холодная, мёртвая. Лес медленно вползал в мир живых, запускал корни, оплетал ими каждый камень, каждый дом. Мертвый изуродованный лес, наконец, обманул Ягу. Но не за шаманом он шел, не по его следам. Старческие губы дрогнули в забытой попытке говорить. «Что же ты наделала?» сестрица.